Когда тихо затрещала кремлевская вертушка, Лаврентий Палыч Берия слегка поморщился. Наверняка опять звонил Маланья, как за женоподобную внешность прозвали в определенных кругах Георгия Максимилиановича Маленкова, набиравшего все большую силу и все более приближавшегося к вождю всех народов. В последнее время Маленков искал союза с Берией против стариков, особенно Вячеслава Михайловича Молотова, неизменно пользовавшегося благорасположением товарища Сталина. Нехотя сняв трубку, нарком умело и привычно подавил вздох раздражения. Ссориться с Маланией не стоило, настораживать его тоже. С заметным грузинским акцентом Берия сказал Слушай, «Как дела?» – вкратчего осведомился Маленков. «Дела?» – саркастически хмыкнул Берия. «Вы же знаете, что информация оказалась сложной, Вражеские происки, участников операции наградим. Я думаю, красного знамени вполне достаточно для основных исполнителей. А остальным по звездочке разбрасываться орденами не следует». «А потом?» Помолчав, тихо спросил Маленков. «Что потом?» Не сразу понял нарком. «Товарищ Сталин недавно в узком кругу высказал мнение, что об этой паршивой истории должно знать как можно меньше людей, раздраженно объяснил Малани. Я думаю, нам надо поступить, как в той комсомольской песенке. Дам приказ ему на запад и ей в другую сторону. Товарищ Сталин одобрит. Лезет не в свои дела, разозлился Берия. Занимался бы лучше производством самолетов, за которые отвечает. А тут уж как-нибудь без него обойдутся воображает себя учителем человечества. Однако надо чутко прислушиваться, раз он передает в органы мнение самого товарища Сталина. «Я подумаю», – пообещал нарком и тут же уточнил, – «подумаю, как все лучше сделать». «И когда все будет сделано?» – не отвязывался Маленков, задавая вопросы ровным унылым голосом. «Время-то идет». «Сегодня самое позднее завтра» заверил Берия. «Хорошо, привет Нине Теймуразовне. И короткие кутки в трубке, а потом глухая тишина. Маланье отключился от связи. «Еще моей жене привет и передает», бросив трубку на рычаги аппарата спецсвязи, зло усмехнулся нарком. Он рассчитывал в самом скором времени оставить свой пост и стать членом правительства. Поэтому и не хотел ссориться с Георгием Максимилиановичем. Зачем? Маленков, положив трубку в своем кабинете, подумал, что Берия сейчас наверняка вызовет начальника своей личной охраны, полковника Саркисова, и даст ему все необходимые распоряжения. И в твердых руках Лаврентия потянутся в иные стороны тонкие ниточки судеб тех, кто участвовал в операции против немецких спецслужб и знает о ней. Почти 10 лет спустя эти два человека Георгий Маленковый и Лаврентий Берия будут молча стоять у потертого дивана в почти пустой холодной комнате на ближней кунцевской даче. А на диване в бессознательном состоянии, никого не узнавая и предсмертно хрипя, будет лежать тот, кого они привыкли всю жизнь панически бояться и называть только товарищем Сталиным, а за глаза сам или хозяин. Он действительно был хозяином огромной державы. Георгий Маленков будет держать свои туфли под мышкой. Он так и войдет в покое внезапно, очень тяжело заплевшую вождя трудящихся всей земли в носках, все еще не в силах поверить, что вот-вот наступит новая эра и не в силах освободиться от давно привычного страха перед вождем, но уже вынашивая в голове планы, как ему самому поскорее стать первым лицом в государстве и превратиться в очередного хозяина. Еще через несколько месяцев ранее всесильный Лаврентий Павлович Берия будет внезапно арестован, тайно осужден и казнен, а сам Георгий Маленков закончит свои дни в полной безвестности. Сначала он будет директором электростанции в провинции, потом персональным пенсионером. А Берию, возможно, убьют прямо в его доме. Однако сейчас их божество еще живо. Сами они все властны и все сильны, а впереди долгие десять лет, но они ничего не знают и уверены, что впереди вечность. Ибия действительно вызвал полковника Саркисова. Надо решить некоторые наболевшие вопросы, Рафаэль Семенович, желательно не откладывая. Прямо сегодня.